сердцеветки а вы моя милая давно в гардмолядах примечание от французского гархдмаллад сиделка конец примечания и я то я давно я еще в россии по малядной части работала а вы а я милая моя всю войну проделала теперь вот здесь девятый год да вот силы уходить стали устаю ну конечно еще бы не устать Разве мы к больному так относимся, как здешние, заграничные? Мы больному всю душу отдаем. Не даешь, не доспишь. Все о нем забота, как бы не забыть чего, да как бы помочь. Разве здешние так могут? Они, как заведенная машина. Больной ее ночью окликнет. Вскочила, сделала, что надо. Бух опять в подушку, да и спит. И горе мало. А я разве так могу? Да я, пока мой больной не заснет, я глаз не сомкну, я и не лягу. Все сижу да прислушиваюсь, как дышит, да как стонет, потому что у меня душа, я не могу. Зато утром это, здешнее-то, вскочила, как встрепанная. Что ей машине сделается? Никаких переживаний. А тут еле дыбаешь, голова кружится, сердце бьется, в глазах двоится, и изволь все помнить, да ничего не забыть когда какое лекарство, да когда компресс или еще что. А они, эти-то, еще записывают? И без того все помнит, так она подло еще и запишет. Да, мне тут тоже больная, говорит. Вы бы записали, если не помните. А я ей отвечаю, это уж плохо, если по записке жить. По записке испутать недолго. Если добросовестно к делу относиться, так надо помнить, а не записки рассчитывать. Только, конечно, милая моя, один бог без греха. Случается, что и забудешь что-нибудь после бессонной-то ночи. Хорошо докторам говорить, попробовали бы сами. А у меня еще такая беда, что, ежели плохо сплю, и кот на меня нападает, и такая, верите звонкая, что не то что больному, а прямо всему дому покою не даю. Мне бы, конечно, лечь да уснуть, все бы угомонилось, так ведь не могу». «Ну как я усну, когда у меня сердце не в покое?» «А вдруг он позовет, а я и не услышу?» «Беда!» «Ну, конечно, и больной к нам сердечнее относится, чем к ним. Чувствует, что человек около него, а не машина. Вот я тут недавно за одним подагриком ухаживала. Всю ночь слушала, как он бедненький охает. Жалко ведь, страдалец он. Утром стала его убирать, голова кружится, руки трясутся». «Да подумайте, ведь нужно же грех какой!» Прямо его по больной ноге легнула. Нога-то у него компрессом завернута, он в кресле откинулся, а ее вперед выставил. И не знаю сама, с чего мне показалось, будто это не то подушка, не то кот завалился и мешает мне поближе с полосканием просунуться. Ну, я в торопях, вижу, что больной мой раздражается. Я и легни его по этой самой ноге. «Милая вы моя!» Он только крякнул. Однако посмотрел на меня, уж и сама не знаю, что у меня за лицо было, только ругать он меня не стал, а говорит так деликатно. Хоть бы вы, черт, вас, распонадери, уехали бы куда-нибудь подальше. Пожалел, значит. Понял, что человеку отдых нужен. Да, больные они чувствуют, в ком душа, а кто просто машина. Конечно, уход важнее лекарства, что лекарство накапал, да и готово. А вот уход... Его уж не накапаешь. Я не говорю против докторов, как можно. Докторское предписание надо выполнять строго и беспрекословно. Это уж как присяга. Вот в прошлом году позвали меня дежурить к одному умирающему. Вероналом отравился, что ли? Ну и велел мне доктор все время за пульсом следить. Если, говорит, до ста дойдёт, сейчас же вот эту ампулку впрысните, а я потом зайду. Ну вот и осталась я с моим больным, Считаю пульс, считаю. Да вижу, дело неладно. Девяносто девять. Ну, я жду. Все приготовила, шприц вскипятила, жду. А он все жарит девяносто да и все тут. Не может до ста дотянуть. Смотрю синеть, стал ногти черные. Ну, что мне делать, раз врач сказал, что ему нужно сто, так какое же я имею право? Ну и что же, больной? Больной-то? Больной ничего. Больной скончался — Я доктору рассказала про пульс, он отчего-то на меня удивился, а потом говорит, у вас дисциплина, как у павловского солдата. Скомандовал император Павел на смотру налево кругом марш, а остановить их забыл, и зашагали солдаты поперек всей России. Где-то уж за Уралом их переняли. Так и вы. Доволен, значит, доктор был. Ну, конечно, тоже таких дур поискать, которые бы так всю душу отдавали. Да уж это так. Особенно если долго за больным ухаживаешь, так прямо уже он как свой. Еще бы! Сколько я им денег передавала? Кому? Да больным-то. Вот ходила тут за одной старухой два года. Симпатичная была француженка из шведок. Ну, первый год за нее родные платили аккуратно. А потом заминка вышла. Говорят, мы не рассчитывали, что так долго». Вы, наверное, ей что-нибудь вредное впрыскиваете, что она не умирает. Ну и начали к моей больной очень поверхностно относиться. То кофею ей не хватает, то на котлетку денег нет. Ну, я бывала суну деминашки несколько франчиков. Жаль старуху. Примечание. деминашка от французского femme de ménage — уборщица. Конец примечания. Так понемногу все из моего кармана и повыкачали... Привыкаешь к больному, жалеешь. И на что деньги, коль душа неспокойна? А вы сейчас при каком больном? Оперированном. Боюсь, не заплатит. Потому что в бреду все, что-то у кого-то занимает. А на прошлой неделе проводила своего душечку, генерала Мастакарова, Уехал к дочке в Тунис. Долго у него дежурили? Долго. Страсть, как болен он был. Четыре доктора лечили, каждый по своей части один от печени другой от легких третий от грыжи четвертый невропатолог от неопределенных причин но однако поправился семейный дочка у него от первого брака в тунисе живет а с ним жена из румынок здоровенная такая каролина федуловна как пушка так по коридору и катается дружно жили очень дружно но он такой чудный человек веселый образованный а Каролина Федуловна дочку его не любила. Если, бывало, письмо от нее придет, всегда скажет, что тебе пишет твоя вампука, невеста африканская. Но он, конечно, понимал, что она дочку не любит и ничего ей не рассказывал. Да она и не любопытствовала, потому что все его письма спичечкой распечатывала, а потом прочтёт и опять заклеит. Мне, говорит, так доктора велели, чтобы ничего волнующего в письмах к нему не попало, Я ему об этом не говорила, только он как будто сам догадывался, потому что всегда повертит конверт. Ловко, скажет, и усмехнется. Ну, конечно, понимал, что это от заботы. Тоже ведь и ей нелегко все это было. Раз как-то заходит она к нам, а он говорит: Посиди, хороша, хоть полчасика со мной. Я хочу, чтобы Анна Степановна пошла отдохнуть. У нас очень тяжелая ночь была. А она вздохнула и говорит: «Да, да, ночь была действительно ужасная. Я ведь почти до утра тут за дверью стояла, все прислушивалась, как ты страдаешь, и не смела войти, чтобы тебя не волновать». А он так ласково улыбается. «Да, — говорит ангел мой, — я слышал, что ты за дверью стоишь. Я даже сказал Анне Степановне, посмотрите, голубушка, кто это там за дверью так тяжело дышит. Только, Машер, напрасно ты так утомляешься. «В твои лета это вредно. Ты сегодня прямо на десять лет состарилась. Ты себя побереги». Ничего она не сказала, ушла, а потом меня спрашивает. «Правда ли, что он вас просил посмотреть за дверью?» «Ну, я, однако, никак вспомнить не могла. Может, и говорил. Тем более у больного жар, бормочет что-то, не всегда разберешь, что. А может, ему и показалось. При высокой температуре мало ли что может показаться». Только если бы он мне явственно сказал, так, конечно, я бы пошла посмотреть. А с другой стороны, я в эту ночь раз шесть из комнаты выходила. Два раза шприц кипятила, до да молоко грела, до да лимонад готовила, а эту самую Каролину Федуловну не видала. Ну, конечно, может быть, как раз когда я выходила, тут она бедненько и уходила прилечь. Тяжело ведь с непривычки всю ночь-то на ногах. И больной мой это понимал и сам прекратил. Как-то так вышло, что говорит он ей. А я сегодня ночью все просил Анну Степановну мне вслух почитать. А Каролина Федуловна говорит. Как же, как же, я слышала, как она читала. Он чуть-чуть усмехнулся. Как же ты, Машер, могла это слышать? Она даже вспыхнула. Что же, говорит, ты воображаешь, что я могу спокойно спать, когда ты страдаешь? Да я, может быть, десять раз за ночь встаю и к дверям прокрадываюсь». «Да как же я могла не слышать?» А он со спокойным смешком. «Вот это-то, говорит, меня и удивляет. Дело в том, что я действительно попросила Анну Степановну почитать, а она призналась, что по-французски у нее не очень того. Не очень хорошо идет. Так мы это дело и бросили. А ты, — говорит Машер, — больше под дверями не стой, а то у тебя от переутомления галлюцинации начались. Она чего-то надулась, а чего я уж и не знаю». Ведь это он о ней же заботился. Очень он тяжело хворал. А раз, так я даже испугалась. Предвиделась ему невесть что. Входит к нам как-то Каролина Федуловна под вечер, а он и говорит. «А где же ты, эта машер, весь день пропадала?» «Да я, говорит, для тебя же ездила. Ты все жалуешься, что тебе воротники у рубашек тесны. Вот я и рыскала по магазинам, искала пошире». «Ай-яй-яй, это, наверное, ужасно трудно». «И что же нашла?» «Да, — говорит, — обещали приготовить». А он улыбается. «Жаль, — жаль, — говорит, — что тебя не было. Тут твоя приятельница Севрюкова приходила, дожидалась тебя. Ну вот так и не дождалась, и ушла. Как же ты так машер назначаешь, а сама уходишь? Это неделикатно». Я ей мигаю, что, мол, бред, а она не понимает, чего я мигаю. Чего-то рассердилась, фыркнула, повернулась и ушла. А он уткнулся в подушку и, верите ли, прямо заливается, хохочет. Вечером вышла я в коридор, смотрю, Федуловна в шляпке уходит куда-то. Увидела меня и говорит, «Пойду воздухом подышать. Сидишь-сидишь дома. От такой жизни растолстеть можно. А ему все равно. Разве он с этим считается? Это такой эгоист». Я её утешаю, что, конечно, больной человек, он всегда на своей боли сосредотачивается. Жалко мне его было. Ну, потом пошел он поправляться, и она повеселела. «Мы, — говорит, — теперь с тобой в Италию покатим?» Он все улыбается, однако помалкивает. А потом, как стал выходить, вдруг и сообщает своей Федуловне. «А я, — Машер, — дал Лизочке телеграмму. Послезавтра выезжаю в Тунис». «Хочу на внука посмотреть, на моего наследника». Она так и села. «А а я?» «А тебе, — говорит, — необходимо отдохнуть. Ты за мою болезнь совсем извелась. Тебе опасно для жизни такое путешествие делать. Отдохни, отоспись». «Подумайте только, какая забота!» А она еще его эгоистом называла. «Отоспись, — говорит Машер. Какой человек чудесный!» Она так растрогалась, что два дня проревела. Даже на вокзал не смогла приехать проводить. М «Да, вот и пожилые люди, а какие друг другу нежные. Всю жизнь между людей толчешься, чего только не повидаешь. Все тайны души перед нами открыты, сердцеветки мы, то-то вот и оно».